Рыбака по имени Сао только что забросившего сеть в воду Великого Крайнего моря. Тощего котенка, сбежавшего с фермы в окрестностях гугина и утратившего надежду отыскать дорогу домой. Великого поэта Нанки Вирайды, известного, вернее никому неизвестного под именем Пелли Дайорла. Или его друзей, мертвого и живого, автора Куманского павильона «Теплого безмятежного дня».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 В панике, задыхаясь, броня последними словами себя и всё, что вставало у меня на пути. Бежал по улице старых монеток, по улице рыбьих глаз, что в китаре, по пёстрой линии в гажине, по скользким черепичным крышам, по вязким кучевым облакам. Нёсся через хумгат, спотыкался о древесной корни на лесных тропах, чтобы удержать равновесие, хватался за перила шамхумского птичьего моста».